Глава седьмая. После ухода Мэтта я в два глотка выпила ещё один бокал вина, потом рассказала Санджео о том, что сказал Мэтт, и, убежав в ванную, расплакалась, включив воду, чтобы не разбудить детей и никоим образом не дать понять Санджео, что он должен прийти и успокоить меня. Он бы успокоил. В этот момент мне не хотелось, чтобы кто бы то ни было прикасался ко мне или заговаривал со мной. Я хотела остаться в том состоянии, в котором пребывала, в одиночестве. Выплакавшись и исчерпав себя, я потащилась в спальню, бросила платье на пол и забралась в кровать в бюстгальтери и трусиках. Санджей, который уже переложил Стиви обратно в её комнату, лежал неподвижно, вытянув руки вдоль тела. Я правда представить себе не могу, сказал он. Да, я тоже. Я просто пыталась говорить бесстрастно, но слова, словно дротики, срывались у меня с губ, со злостью рассекая воздух. Не рано ли начинать кружить по стадиям скорби, не говоря уже о том, насколько неуместна злость при такой трагичности ситуации. Но я была зла. Я была так зла, что мне хотелось кричать. Как могла Дженни так много скрывать от меня? Я бы помогла ей. Внезапно я поняла, почему Мэтт сказал мне тогда эти слова, ведь я думала о том же, я могла бы это предотвратить. «Пенни, мне правда жаль», – сказал Санджей. Просунув левую руку под одеяло, он дотронулся до меня. Я позволила его пальцем задержаться на несколько секунд на моем запястье, прежде чем перевернуться на живот. «Спасибо», – сказала я в подушку. «Спокойной ночи, Пенн», – тихо сказал он. Я не ответила. Было время, когда я держалась за него как матрос за мачту при шквалистом ветре, и он ещё крепче прижимал меня к себе, отчего я чувствовала себя в безопасности. Но за годы брака что-то изменилось в наших отношениях, особенно за последние 2 или 3 года. Из любовников мы превратились в лучших друзей, в соседей по комнате, которые изо дня в день раздражают друг друга. Если быть честной с самой собой, то чаще всего мне казалось именно так. Отчасти причиной того, что мы постепенно замыкались в себе, был стресс. Это я понимала. Достаточно было подсчитать наши еженедельные расходы, как у меня подскакивало давление. И это еще до того, как я вскрывала квартальный отчет по нашему пенсионному счету. в котором мне напоминали о том, что мы накопили примерно одну десятую от рекомендованной суммы для тех, кто на пороге своего сорокалетия не желает работать до тех пор, пока им не стукнет по 103 года. В связи с этим жилось с Анджеем со мной не сладко. В ответ он расстреливал меня залпами своего сарказма. Впрочем, была проблема и посерьёзнее, и она заключалась в том, что мне не давало покоя ощущение того, что я, выбиваясь из сил, гребу, чтобы удержать наше семейство на плаву, а Санджей просто плывёт по течению. Наша кратковременная договорённость трансформировалась в бессрочное соглашение после того, как Майлс начал ходить в детский сад. Санджи пытался устроиться на не бог весть какую работу в местных газетах и одной организации, связанной с искусством, но ему ни разу не перезвонили. Впрочем, он не расстраивался, потому что после нескольких лет случайных заработков он серьёзно решил заняться литературным творчеством. Это было почти 3 года назад. И хотя рассказы, опубликованные под его именем, можно было по пальцам пересчитать, его дела шли в гору, судя по количеству полученных им заданий. Но поскольку мой муж с головой ушел в писательство, он стал заметно меньше интересоваться нашим домашним хозяйством. Я так долго ждала, чтобы он нашел, чем заменить свою медицинскую карьеру, что не уговаривало его отказаться от официально заявленного карьерного плана. хотя мне самой тоже хотелось сидеть дома и писать целыми днями мне не хотелось чтобы полная грязных тарелок раковина стала причиной того что он упустит возможность быть напечатанным скажем в нью-йорк таймс я любила санжея казалось мне повезло что мой муж рад проводить время дома с женой и детьми И, может быть, поэтому, когда я в шутку жаловалась и время от времени придиралась к мелочам, я никогда не говорила всей правды даже Дженни. Иногда я очень обижалась на него. Порой я размышляла о том, хватит ли у меня сил поддерживать такой статус-кво ещё хотя бы год, не говоря уже о всей жизни. Но гораздо сильнее того, чтобы мой муж принимал участие как в финансовом обеспечении нашей семьи, так и в работе по дому. Мне хотелось, чтобы в моей семье царил покой, и скажу прямо, в моей душе тоже. Поэтому вместо того, чтобы орать, я засучивала рукава и отмывала кастрюли и сковородки, а потом мчалась в магазин за яйцами и молоком. Я держала рот на замке, не жалуясь, как тяжело мне приходится в последнее время. Я рассказывала Дженни почти обо всём. Но возможно, если бы я опустила почти и сказала бы: "Мой брак идёт ко дну", она бы тоже полностью до конца раскрылась передо мной. Тогда я, возможно, смогла бы спасти её. Несколько минут спустя дыхание Санджея замедлилось, и у него начала подёргиваться нога. Я пристально смотрела на наш корявый потолок, почти желая, чтобы меня придавило падающим пластиком. Прошло немного времени, но я всё ещё была жива и не спала. Поэтому, встав с кровати, я пошла на первый этаж и налила себе ещё один бокал вина. Потом я в бюстгальтере и трусиках села на стол и стала пить в темноте, думая о том, когда я в последний раз видела Дженни. Это было в воскресенье днём, как раз 4 дня назад, и я заезжала, чтобы забрать Майл, за который играл вместе с Сисиле. Я постучала, и Дженни, как обычно, крикнула, чтобы я входила. Я застала её на кухне. Она кидала сырого цыплёнка в большую кастрюлю с керамическим покрытием. Кастрюля была белой, как и всё остальное на кухне. «Прости, это катастрофа», – сказала Дженни, стоя у плиты и глядя на меня через плечо. Я засмеялась. «Ты замечательно выглядишь». «Нет». Но не могла бы ты оказать мне огромную услугу? Всё, что хочешь. Мой телефон лежит рядом с хлебницей. Не могла бы ты взять его и поснимать меня немного? Я пробую приготовить блюдо из цыплёнка с луком-шалот, которое хочу сделать гвоздём программы. Но сегодня утром Тиана напомнила мне, что не работает по воскресеньям. сказала Дженни, имея в виду свою помощницу, обычно игравшую роль папарацци, пока Дженни рассказывала истории из своей жизни, летопись которой она вела на своём сайте. "Легко", сказала я. Дженни была скорее привлекательной, чем красивой. У неё были блестящие каштановые волосы, которые она недавно остригла до плеч, и россыпь веснушек на переносице, от чего казалось, что ты смотришь прямо в её карие глаза. и это как ничто другое делало её особенно фотогеничной славная именно это слово обычно употребляют описывая её тип красоты хотя я не была великолепным фотографом дженни много рассказывала мне о композиции поэтому я была уверена что один из сделанных мной снимков окажется удачным ты просто супер сказала дженни не укрупняй мне лицо не нужно ли передвинуть что-нибудь На кухонном острове была полная неразбериха. В беспорядке валялась луковая шелуха, брызги томатной пасты ещё не были вытерты с мрамора. Повсюду были разбросаны веточки неизвестной мне травы. Это было не похоже на Дженни, которая обычно не оставляла после себя даже нескольких крупинок соли, но в тот момент я не думала об этом. Никто не может всё время быть идеальным. Всё нормально, сказала я, открыв её телефон и нажав на цифру 7, чтобы изменилась картинка на экране. Включив камеру, я направила её на кастрюлю. Дженни учила меня, что фотографии кажутся более правдоподобными, когда человек, которого фотографируют, располагается слегка в стороне. На её сайте только Сисили разрешалось служить визуальным центром фотографии, потому что Дженни снимала её сама. И как она говорила, какая мать упустила бы возможность сфокусироваться на своём ребёнке. Улыбнись глазами, сказала я, и она рассмеялась, потому что именно так она всегда говорила, фотографируя меня. Я снова и снова нажимала кнопку камеры, переходя от одного конца кухонного острова к другому, пытаясь в необычном ракурсе и без предупреждения запечатлеть нужный момент. Если хочешь, в холодильнике есть чудесное вино, Сансер, сказала Дженни, когда я закончила. Отойдя от плиты, она мыла руки в раковине. В рецепт входило белое вино. Мне бы не хотелось, чтобы почти целая бутылка пропала даром. Как будто я могу от этого отказаться. Санджай, отправившись в магазин за продуктами, захватил с собой Стиве. Мне ещё нужно было подготовить детей к их первой неделе в детском лагере. Проверить баланс на нашем банковском счёте, заглянуть в свой почтовый ящик и начать писать докладную записку для совещания, запланированного на полдень следующего дня. Но я давненько не пила хорошего вина, и я ещё не была готова иметь дело с истерикой, которую вероятно закатит Майлс, когда я попытаюсь оторвать его от Сесили и её Лего. Когда я налила в бокал вино соломенного цвета, до меня донёсся запах лугов. «М-м-м-м», – промычала я, делая первый глоток. «Чудесно, спасибо тебе!» Дженни, достав из выдвижного ящика деревянную ложку, начала помешивать цыплёнка в соусе. «На здоровье!» «Что поделывает Мэтт?» «Ох», – сказала она, не отрывая глаз от кастрюли. Понюхав цыплёнка, она добавила, «На этой неделе он дома». «Отлично!» Она накрыла кастрюлю крышкой. Я тебе говорила, что Соня попросила меня войти в совет общества обучения детей грамоте. Нет, ха. Соня недавно получила богатое наследство, такое богатое, что даже у Дженни глаза полезли на лоб, а она с детства не знала ни в чём нужды. Сонин дедушка скопил огромное состояние, а она и её брат были его единственными наследниками. Соня утверждала, что наследство ничего не изменит в её жизни, но она перестала работать и вступила в теннисную лигу, а также стала членом совета всевозможных благотворительных обществ в городе. В последнее время мы с ней редко виделись. Ты хочешь заняться этим? спросила я Женю. Это важная работа, конечно. Дети действительно должны читать, насмешливо заметила я, хотя моя борьба со стиви не к чему не привела. Дженни начала прибираться на островке. Осенью у них намечается очень милое мероприятие по сбору средств. Мы с Мэтом участвовали в нём несколько лет назад. То есть это было бы здорово, но Соня предупредила, что это будет отнимать много времени. Мне нужно узнать, сколько именно, а можно ли участвовать в работе общества, не заседая в совете, спросила я, обращаясь скорее к себе, чем к Дженни. взяться за детскую литературу, даже если я не могла найти в себе силы изложить на бумаге свои задумки, было одним из моих новогодних решений. Год быстро приближался к концу, а я не сделала ни шагу к тому, чтобы достичь своей цели. Но, возможно, волонтёрская работа была бы неплохим способом продвинуться вперёд и по ходу дела восстановить отношения с Соней. Я постараюсь узнать Перестав вытирать губкой стол, Дженни склонила голову набок и посмотрела на меня. "А что, ты хочешь присоединиться ко мне? Может быть". Она снова принялась вытирать мрамор. "Знаешь, ты такая везучая. Сидя на высоком табурете, который, как я случайно узнала, стоил больше, чем всё, что было на мне надето, плюс сумочка, которую я повесила на крюк в передний". Я прихлебывала прекрасное вино из дорогого бокала из сервиза, который спонсоры Дженни прислали ей в знак благодарности за то, что она разрешила им разместить рекламу на своем сайте. То, что компания благодарила Дженни за то, что она позволяла им платить ей, все еще не укладывалось в моей голове. В смысле? Смахнув крошки с ладони в мусорное ведро, она положила губку в посудомоечную машину. Неважно. Нет, скажи, настаивала я. Я могла бы воспользоваться побочным доходом от того, что я Пенелопа. Ну, на долю секунды Джинни наморщила нос. Просто здорово, что ты хочешь быть волонтёром. Санджай поддержит тебя, быстро добавила она. Я отнюдь не пытаюсь преуменьшить твои проблемы. Одна из проблем заключалась в том, что Санджай, конечно, поддержал бы мою идею стать волонтёром, Но когда после этого я вернулась бы домой, ланч для детей не был бы приготовлен, и несмотря на мою просьбу оплатить счёт за воду, покопавшись в почтовом ящике, я нашла бы уведомление о том, что наша постоянная просрочка обойдётся нам в дополнительные 25 долларов, что означало бы, что мы должны оплатить счёт в ближайшие 2 рабочих дня. Поэтому вместо того, чтобы грезить наеву о том, что мой муж страстно прижмёт меня к стенке, я фантазировала о том, чтобы заменить его на жену. Я посмотрела на Дженни, затем на кастрюлю, от которой кухню наполнял запах, как во французском бистро, потом опять на Дженни. Что же тогда делал Мэт, если не поддерживал её? Дженни говорила, что он слишком любит после работы возвращаться в чистый дом и к горячей пище. Но если быть честной, я почти не винила его за это. После долгого дня, проведённого в офисе, я устремлялась к тому же, хотя мне хватило бы, если бы кто-то, и не обязательно Санджай, встречал меня у дверей с бокалом только что смешанного мартини. В чём я никогда не отваживалась признаться Дженни, так это в том, что она казалась мне одной из тех, кто увлечён главным образом своими домашними обязанностями. Я слышала, как Мэт, вместо того чтобы ворчать на неё по поводу дома, хвалится успехами Дженни, как ей удаётся делать то, о чём многие могут только мечтать, и что она превратила своё увлечение любимым делом в хорошо оплачиваемую работу. Если верить слухам, распространяемым в интернете, реклама на её сайте приносила Дженни несколько сотен тысяч долларов годового дохода. Мне так и не представилась возможность осторожно намекнуть Дженни на то, что, на мой взгляд, Мэт очень поддерживает её, потому что на кухню примчались Майлз и Сисили, чтобы показать нам больницу для котят, которую они только что построили. А когда они закончили, я быстро допила вино и пришло время ехать домой и приступать к менее приятным повседневным обязанностям. Мы с Дженни попрощались на кухне, и всё. Я даже не помню, взглянула ли я на неё после того, как обняла, не говоря уже о том, что я не обратила внимания на выражение её лица, пытаясь протащить Майлза за собой через дверь. Он умолял меня оставить его, а я отказала, не дав задержаться даже ненадолго, потому что было воскресенье, и у нас оставалось куча дел, и я представления не имела о том, что моя подруга нуждается во мне, и что наспех прощаясь с ней, я в последний раз вижу её живой. Вернувшись на собственную кухню и попивая Шардоне по 7 долларов за бутылку, я напряжённо пыталась вспомнить, что же я упустила. Это была пустая затея. Невозможно нажать кнопку ускоренной перемотки в своей голове и мгновенно заметить то, что ты сначала проглядела. И тем не менее, я пыталась. Дженни не ответила, когда я сказала, что отлично, что Мэт всю неделю будет дома. Тогда я почти не обратила на это внимания. Как и любая другая, Дженни порой без явной причины уводила разговор в сторону. Будь я повнимательнее, заметила бы я гримассу на её лице, когда она услышала мои слова о мете. Или если бы я получше присмотрелась к ней, увидела бы я, что она прибалдевшая. Именно так действуют более утоляющие, верно? В последний раз я принимала что-то посильнее этой линола, когда училась в средней школе, после того, как мне удалили зуб мудрости. Я припомнила фруктовое мороженое на палочке, на котором жила целую неделю, но не смогла вспомнить, как на меня подействовало лекарство. Не был ли у Жень чуть остекленевший, заторможенный взгляд? Не была ли её речь чуть невнятной? В последнее время она слегка похудела, временами, возможно, была немного рассеянной, но не похоже, чтобы она принимала наркотики, даже если называть вещи своими именами. Ни по воскресеньям, ни в любое другое время. Более того, я не могла представить, чтобы такой идеально воспитанный, всегда держащий себя в руках человек, как Дженни, злоупотреблял болеутоляющими средствами. Принимать их? Конечно, я знала, что эндометриоз приносил ей адские мучения. Хотя у меня всегда создавалось впечатление, что ей хватает назначенных и бупрофена, и гормонов. Если она переключилась на выписанные врачом более утоляющие, почему она не сказала об этом мне? Может быть, проблема обострилась внезапно? Может быть, Дженни стыдилась того, что нуждается в чём-то более сильном, чем лекарства, которые продают без рецепта? Я знала, что она терпеть не могла принимать таблетки. По крайней мере, так она говорила мне. Я могла бы подумать, что она не нарочно умолчала о том, что принимает обезболивающие, если бы не бессовестная ложь о её так называемом счастливом браке, не считая намёка на то, что Мэт не поддерживал её, и то в последний день, когда я видела её. Дженни никогда не давала ни малейшего повода заподозрить, что жизнь в их блестящем раю полна тревог. Она терпеть не могла его частые отлучки, но она вела себя так, словно это было неизбежностью в их жизни, а не следствием глубокого разрыва между ними. В течение всего нескольких часов на смену того, что, как мне казалось, я знала о Дженни, пришли знаки вопроса и неуверенность. Я прокинула стакан до дна, остатки вина, стекая с языка, обожгли мне горло. Я чихнула и закашлялась, от чего у меня защепало в носу, а глаза всё ещё мокрые от слёз повлажнели ещё больше. Когда я наконец откашлялась, я сползла со стола и поставила стакан в посудомоечную машину, потому что оставить его в раковине значило бы создать для себя в два раза больше работы. Потом я поднялась наверх и снова легла в постель рядом с Санджем, который по-прежнему пребывал в нокауте. Небо должно было прояснилось, потому что сквозь шторы в комнату струился лунный свет. Я покрепче зажмурилась, стремясь погрузиться в темноту, но спустя несколько минут глаза как по команде раскрылись. Я никогда быстро не засыпала. Перевернувшись на бок, а потом на живот, я попыталась сознать истину. Дело было именно в том, что я рассказывала Дженни почти обо всём, а она, как оказалось, не рассказывала мне ничего. Я всё ещё испытывала злость, но теперь она соперничала с разочарованием и стыдом от того, что я была наивной, думая, что она откровенна со мной до конца. В самом деле, я чувствовала себя такой подавленной, как никогда. И это было нелегко для той, кому собственная мать сказала, что недостаточно любит её для того, чтобы оставаться рядом. В последний раз, когда я видела Дженни, она встретила меня словами о катастрофе. Возможно, она ничего не подразумевала под этим, а возможно, подразумевала. А я отреагировала так же, как Санджай, когда тот притворяется, что обращает на меня внимание. Ты замечательно выглядишь.